Не обязательно залезать в интернет, чтобы узнать то, что близко вашим слушателям. Представьте себе, что вы должны выступать перед школьниками. Вас приглашают зайти на несколько минут к директору или завучу. Не торопитесь, спокойно осмотритесь в школе. Вы увидите на стенах разные объявления, стенгазеты. Подойдите, пробегите глазами. Быстро-быстро, сверху вниз. Вас должны интересовать яркие факты и вообще что-нибудь веселое или необычное. Например, вы увидели песню о школе, которую написали ее выпускники. Запомните или запишите несколько строк из этой песни. Они сегодня обязательно пригодятся во время выступления. Представляете, как школьникам будет приятно, что взрослые важные дяди или тетя потрудились заучить наизусть, пусть корявые, но зато искренние строки, посвященные их любимой школе. как сейчас говорят наши дети Полный респект и уважуха вам обеспечены. А если нет возможности заглянуть внутрь школы, предположим, ребята уже выстроились на линейку, а вас привезли к школе на машине, и уже через несколько минут надо выступать. Но эти-то несколько минут у вас есть. Я советую пообщаться быстро с теми, кто рядом, задать вопросы с просьбой ответить коротко. Что отличает эту школу от других? Чем она гордится? Кто из учеников прославился в городе? Почему на их нет формы, и давно ли это, или наоборот, почему она есть и так далее. Очень хорошо, если вам удастся спросить кого-то из ребят, куда они собираются поступать, какой предмет у них любимый, какой учитель в этой школе популярен, больше других. Полученные вами ответы могут не просто украсить ваше выступление. Скорее всего, именно эта информация сделает его успешным, станет главной фишкой. Ребячья аудитория сразу реагирует на тот факт, что вам они оказываются интересны, раз вы потрудились узнать о них что-то эксклюзивное. Это правило относится, естественно, не только к детской аудитории. Другое дело, что иногда бывает сложно ввести новые данные в подготовленное и заученное выступление. А вот не надо заучивать. Но если уж без заучивания дело совсем плохо, если сильно волнуетесь, запишите три основных тезиса. Конечно, если у вас в руках папка с написанным текстом или флешка с докладом в слайдах, вы чувствуете себя совершенно спокойно. А зря. Как только выступающий, опустив глаза, погружается в текст или поворачивается спиной к залу и начинает читать со слайдов, он полностью теряет контакт с аудиторией. Чтобы понять, как это выглядит, представьте себе ведущего новостной программы, который читает информацию с листа бумаги, и вы не видите его глаз. Вы будете его слушать? Вы полюбите такого диктора? Общение между людьми всегда происходит при участии глаз. Для хорошего оратора важно видеть аудиторию, следить за ее реакцией, подогревать постоянный интерес к своему выступлению. Однако потерять мысль очень легко, особенно тем людям, которые не имеют большого опыта публичных выступлений и знают о собой грех излишне сильного волнения. Если в руках у оратора толстая папка с бумагами, публика сразу начинает нервничать и тосковать. Если у него маленькая записная книжка или карточка с цитатами, это вызывает интерес, уважение и любопытство. Тезисы нужно уметь записывать очень коротко, желательно на одной страничке, чтобы не листать судорожно записную книжку и не искать часами драгоценную цитату или мысль. Ваши подручные средства должны быть изготовлены так же тщательно и так же хорошо продуманы, как знаменитые шпоры хитроумных студентов. Только у вас есть чудесная возможность пользоваться этим в открытую. Тезисы должны содержать мысль, с которой вы начнете. Далее основная мысль, ради которой вы стали выступать. И финал, рассчитанный на то, чтобы вызвать эмоцию и закрепить основную мысль. Это, так сказать, костяк выступления. Мясо, но должен быть и соус. Вы обязательно должны придумать фишку. Такую фразу, которая позабавит аудиторию и одновременно заставит ее задуматься над вашей идеей. И еще. Надо выбрать момент для интерактивного общения с аудиторией и подобрать несколько подходящих цитат. Этот скелет выступления может спокойно уместиться на одной странице записной книжки. Для удобства я обычно нумерую тезисы, но это совсем не обязательно. Подготовленных цитат не должно быть много. Однако надо учитывать то, что во время выступления вы можете прочитать не все, а именно ту цитату, которая покажется наиболее точной. Поэтому желательно, чтобы у вас был выбор. Для цитат хорошо использовать отдельные карточки. А если вы решили обойтись только страничкой записной книжки, то цитаты или афоризмы надо подчеркнуть цветным фломастером. Тогда вы легко их найдете и не забудете прочитать. Помню, когда я была студенткой университета, профессор русской литературы, всегда приходил к нам с маленькой записной книжечкой в руках. Интересных цитат и мыслей мы на каждой лекции слышали от него так много, что не хватало больших блокнотов, чтобы их записать. И все мы гадали, что же это за волшебная книжечка такая? Неужели он все знает наизусть? Но что тогда готовят специально? Разгадать эту загадку мы тогда не смогли. Но сейчас я почти уверена, что в книжечке были именно тезисы. минимальный сценарий лекции. Цитаты и мысли – это то, что составляет личный багаж нашего профессора, на он и профессор. Бывают правды и провалы, связанные с использованием записной книжки. Так один мой давний друг, оператор, выступая перед большой аудиторией, разволновался и уставился в свою книжечку с тейсами, взял и прочитал их все сразу слух и подряд, не комментируя и не объясняя ни одного термина. Прошло всего три минуты, а выступление, запланированное на час, было закончено. Никто ничего толком не понял, а он уже предложил им задавать вопросы. Ваши тезисы — это только фундамент, а само строение — в вашей голове. Раз вам доверили выступить перед аудиторией или вы сами вызвали сделать это, значит, вам есть что сказать людям. Ничего не приходит в голову, Вы тогда покопаетесь в памяти. У каждого из нас есть много интересных сведений, которыми мы могли бы поделиться с другими людьми. Что мешает? Привычка отмалчиваться, плюс боязнь, возможно, у провала. Люди делятся на тех, кто не боится публичности, и тех, кто предпочитает оставаться в тени. На своих презентациях я сразу отличаю одних от других. Они ведут себя по-разному. Тихонь слушатели... Уютно устраиваются на стульях, благодарно кивают в ответ чуть ли не на каждое слово. После выступления они стараются подойти задать свой вопрос так, чтобы никто его не слышал, и будут терпеливо пережидать всех, кто постарается их опередить. Активисты перебивают оратора уже во время выступления, любят закидывать вопросами и дослушивая ответы до конца. А иногда начинают выступать сами, стараясь завоевать чужую аудиторию. что является безнадежным делом, если оратор умеет держать удар. Меня очень привлекают люди, которые умеют по-настоящему слушать. Это завидный дар. И тем более обидно, что эти скромные и достойные люди так боятся сами стать объектом внимания публики. Я говорю, вам надо когда-то решаться. Иначе вы рискуете всю жизнь оставаться в тени людей более активных и амбициозных, но зачастую уступающих вам по профессиональным человеческим качествам. по уровню культуры. Конечно, лучше начинать выступать в той компании, где вы можете рискнуть. Как ни странно, это не общество ваших друзей, которые раз и навсегда отвели вам роль слушателя, а совершенно новая, неизвестная компания, лучшая даже случайная. Расскажите попутчикам в поезде, чем вы занимаетесь на работе. Последите за реакцией, вас слушают. Это легко проверить, если вдруг замолчать. Вас попросят говорить дальше. Еще есть хорошая проверка. Вам задают уточняющие вопросы. Но тема работы всегда сложная. Гораздо проще и приятнее рассказывать случаи из жизни, своей или своих друзей. Проверенные байки про охоту, рыбалку, смешные семейные истории всегда имеют успех. Если вы посмотрели увлекательный фильм или прочитали интересную книгу, попробуйте пересказать содержание. И в любом случае можно поговорить о погоде, о новостях, которые на слуху, Главное привлечь к себе внимание и не бояться стать объектом этого внимания. Хорошее начало, которое советую использовать. А вы слышали, что? А вы знаете, что? Или, например, сегодня со мной случилась неприятная история. Кстати, люди любят, когда начинают именно с неприятных историй, а не с уста Вы решили выступить на собрании именно сегодня? У вас есть что сказать, но вы не успели продумать и записать тезисы? Срочно погружайтесь в собственную память. Вы обязательно найдете что-то интересное и подходящее, чтобы с первых секунд выступления заинтересовать аудиторию. Теперь самое главное – не говорить слишком долго. Впрочем, иногда слишком коротко тоже плохо. Поэтому рассчитайте время и порепетируйте.